Дыхание перехватило, Вара зажмурилась, но глаза все равно жгло от нестерпимого сияния серебра. Она шагала вперед, а сердце отчаянно билось в ребра. Площадка небольшая, как скоро Вара свергнется в пропасть. Еще шаг, еще. Когда же закончится поток лунных лучей? Когда появлялся Толя, лучи исчезали на некоторое время, а потом забирали парня и не появлялись на облаках до следующего полнолуния. Вара замерла, осознав, что уже не в потоке. Глаза ее постепенно привыкали к полутьме, болезненное сияние таяло. Она медленно опустила взгляд и удивленно уставилась на свои серые от грязи стопы. Она стоит на досках. Сердце Вары упало, плечи поникли, она еще в нижнем мире. Она обернулась, веки ее сощурились от яркого потока серебра, столбом поднимающегося в небо до ущербной луны. Руки Вары задрожали, она часто заморгала, высматривая хоть одну тучу над головой, но на черном полотне неба лишь мелко дрожали звезды, теряя свою яркость вокруг белоснежного столба лунного сияния. Что это? растерянно произнесла Вара. Она отвернулась и прижала горячие ладони к глазам, пытаясь прогнать отблески луны. Нужно разглядеть, на чем она стоит. Вара присела на корточки и отвела руки. Доски. Самое настоящее. Вара положила ладони на влажную поверхность и провела по ней, ощущая кожу неприятную шершавость. Коснулась пушистой веревки, которая, обвивая деревяшки, плотно прижимая друг к другу. Вара медленно продвигалась вперед на четвереньках, нащупывая путь. Свет потихоньку таял, темнота становилась мягкой и обволакивающей. Черная тьма впереди разделилась на серую массу облака и черный прямоугольник деревянного моста. Вара замерла, под пальцами тускло поблескивала солнечная пряжа. Кто-то вплел ее в веревку, тот, кто построил этот странный мост. Дальше пряжа становилась все больше, и вот уже паутина оплетает и сами доски. Вара поднялась на ноги, всем телом ощущая силу солнца. Захотелось смеяться, но по щекам потекли слезы. Вара закричала и помчалась вперед. К белесам буграм облаков. До боли захотелось взлететь, но ночью силы паутины недостаточно. Вара добралась до облака и бросилась всем телом на него, словно пытаясь обнять. Она дома! Лицо обволакивала легкая дымка. Вара с удовольствием ощущала мягкую упругость под собой. Веки смежились, глубокий выдох избавил от всей боли, которую пришлось выдержать в нижнем мире. Стало легко и спокойно, словно Вара никогда не цвергалась. Глаза ее распахнулись, Вара резко села и обхватила себя руками, словно внезапно подул ледяной ветер. Это было. Подлый Герт, низверг ее и держателя, и сейчас не время тешить себя иллюзиями покоя. Она столько всего перенесла, чтобы попасть обратно, чтобы отомстить за отца. Вара вскочила, грудь ее вздымалась, руки сжимались. Немедля она кинулась бежать. Собственное горячее дыхание разрывало тишину верхнего мира. Сердце заколотилось, как бешеное, а в голове билась одна паническая мысль. — А как, собственно, она убьет Герда? Игла-то у него. не Низвергнуть предателя она не сможет. Забрать иглу тоже? Герд теперь из каста держателя. Он имеет право владеть их символом. — Все равно как, упрямо пропыхтела на Вара. Но я его прикончу. Она врезалась в гущу клубящихся облаков, скопившейся на стыке, и полезла наверх. Когда Вара забралась, она метнулась вперед по белесой поверхности, отгоняя мрачные мысли. Справа от нее гроздились фиолетовые барашки, слева тянулись тонкие прозрачные ленты. Вдруг перед ней внезапно разверлась черная дыра. Вара вскрикнула, от ужаса, сердце ее замерло. Она попыталась остановиться, ноги ее проехались вперед. Вара плюхнулась на пятую точку. Не теряя времени, она тут же перевернулась на живот и отползла от прорехи. Руки и ноги дрожали, сердце глубоко билось о ребра, Вара медленно поднялась, внимательно оглядываясь, двинулась в обход. Чернота за белоснежным краем пугала и притягивала внимание. Прореха была просто огромной. Подобных вара никогда не видела. В нижнем мире она смотрела на дыры в облаках и сокрушалась о возможных смертях небожителей. Но теперь стало понятно, что с Земли все кажется меньше, чем есть на самом деле. Спасти верхний мир будет непросто. Вара остановилась в растерянности, ветер сменился, и фиолетовые барашки наползали на черноту дыры. Чтобы обойти прореху, ей придется войти в темный туман. Это было очень опасно и раньше, а теперь было просто безумием. Но иногда выхода не было, Вара и так потеряла много времени. Нельзя допустить, чтобы Гер дожил до утра. Она решительно шагнула в фиолетовую гущу. Тишина давила на уши, перед глазами маячили тонкие полосы тумана. Вара подняла руки и не увидела их. «Как же она будет идти?» «Нет, глупо. Лучше обойти дыру с другой стороны, чем подвергать себя смертельной опасности». Вара повернулась и пошла назад, но тут же встала, как вкопанная. «Там же дыра!» «Или не там? Здесь совершенно невозможно ориентироваться. Что же делать?» «О, небо! Зачем она пошла в туман? Что за безрассудство? Прав был отец, она совершенно не готова стать держателем». Но она не может отступить, не сидеть же на месте до самого утра, когда солнце разгонит мерзкую мглу. Вара опустилась на четвереньки и, как и на мосту, на ощупь двинулась вперед. Она надеялась, что вперед, а не к дыре. Осторожно трогая руками упругую поверхность облака, Вара упрямо ползла, казалось, целую вечность. Плечи ныли от напряжения, мокрая тога неприятно облепила тело. Страх иссяк, накатилось безразличие, сменившееся злостью. Вдруг рука ее наткнулась на нечто твердое. Вара испуганно взвизгнула и дернула за предмет. Услышала крик и тут же подскочила от радости. «Небожитель!» «Кто здесь?» — срывающимся от волнения голосом спросила Вара. «А ты кто?» — услышала она грубый ответ. «Голос молодой совсем, но непонятно, мужской или женский». «Я Вара, дочь держателя», — заявила она и тут же печально добавила. «То есть я держатель». «Вара?» — вскрикнул голос, и Вара решила, что это, скорее всего, девушка. «Ты же погибла! Ты стала туманом! Вот почему он такой густой!» «Что за глупости?» — оборвала ее Вара. «Я жива! Я поднялась из Нижнего мира! Протяни руку!» Она пошарила в тумане и наткнулась на холодную ладошку. Вара вцепилась в небожительницу и притянула ее к себе. Так кто ты, строго спросила она, и что делаешь ночью в тумане? Это же опасно. Там еще опаснее, послышался ответ. Где там? насторожилась Вара. На облаке с остальными, печально проговорила девушка. Он извергает каждого, кто осмеливается сопротивляться. Герд? прошепела Вара, в груди растекся жар возмущения. Подлец, мало ему прорех! он уничтожает свой народ. Нет, не Герд. Тихо прошептала девушка. Вара приблизилась к незнакомке, чтобы расслышать ее слова. «Чужак!» «Не помню такого имени», раздраженно отмахнулась Вара. «Но если он за Герда, я его не звергну. Види меня!» Небожительница не ответила, а рука ее дрожала. Вара хотела подбодрить девушку, но она не знала, что сказать. «Ты ловец?» — уточнила она. «Нет, я ткач», — отозвалась та и вздохнула. «У нас не осталось ловцов». Кожа на затылке Вара стянулась, грудь похолодела. — Как это? — выдохнула она. — Все погибли? — Нет, — торопливо ответила ткачиха. — Просто они остались на том облаке, который отрезал Герд. — Что? — испуганно вскрикнула Вара. — Как это отрезал? Ноги ее подкосились, и Вара с размаху села на облако. Девушка поспешно обняла ее за плечи. Варе показалось, что она видит очертания небожительницы. — Герд разрезал облака иглой, — объяснила она. На нашем облаке осталось большинство ткачей до да пары лотателей. Все ловцы оказались на облаке Герда. — О небо! — прошептала Вара. — Он еще безумнее, чем я думала. Она вцепилась в локти ткачихи. — Мне нужно попасть на облако Герда. Здесь осталась солнечная пряжа. Вара ощутила, как девушка сжала ее ладонь. — Вара, мне так страшно! Вот бы все стало, как раньше! «Будет», — веско сказала Вара. «Я не свергну Герда и верну мир на облака. Обещаю!» «У меня спрятано немного пряжа», — быстро проговорила ткачиха. «Идем, я покажу!» Вара ощутила, как девушка потянула ее за руку, но не двинулась с места. «Это же опасно!» — воскликнула она. «Рядом парореха. Я ползла, чтобы не упасть!» Девушка захихикала, склоняясь к Варе. «Я кое-что изобрела!» объяснила она, чтобы меня не смогли найти.